Глава 5 Материал по заполучной Ниве, соответствующим устным комментариям дежурного, мудрый начальник, исповедуя и воплощая в жизнь принцип наказуемой инициативы, расписал для исполнения Шилову. От себя же добавил назидательно. Не затягивай. Делать там, мол, нечего. Материал явно отказной. Выходные прошли, скорее всего, владелец сам объявится. А не объявится? Так ты, Шилов, сгоняй в город, да установи владельца мобильника». Короче, машину вернуть владельцу, родственникам или еще кому, но чтоб у отдела долго не стояло. А то, мать вашу, взяли моду, не милиция, а автостоянка. Все подъезды заставлены. В понедельник шило в город не поехал. Надеялся все-таки дозвониться по домашним телефонам. И напрасно. Во вторник полез в сейф, извлек мобильник, выматерил его владельца, еще раз набрал телефоны королевство и Суржина. С нулевым результатом пришлось тащиться в город. Мобильник обслуживал Дельта, посему Шилов поехал на Большую Морскую. На Морской любезная девочка глянула на Ксиву Шилова, взяла запрос и скрылась в недрах офиса. Через несколько минут Шилов держал в руках распечатку, в которой содержалась не только информация о владельце, им оказался все тот же суржен Степан Всеволодович, но и перечень исходящих и входящих номеров. К немалому удивлению оперы, телефон, по которому был сделан последний звонок, имелся в записной книжке оперы. И принадлежал он старшему следователю по особо важным делам Лагутенкову. «Шилов» – назвал себя опер. Игорю Геннадьевичу потребовалось секундное усилие, чтобы вспомнить Шилова. «Привет», – сказал Лагутенков. «Чем могу?» «Знаешь такого Суржина Степана Всеволодовича?» «Знаю», – осторожно ответил следователь. «Что-то случилось?» «Возможно. Ты как, хорошо с ним знаком?» «Степа мой друг», – прямо ответил Лугутенков. Шилов не стал бродить вокруг да около. «Он тебе звонил в четверг вечером?» «Да», – подтвердил следователь. «И должен был заехать, но не заехал. Я ему звонил на сотовую, впустую». «Его сотовую в моем сейфе», – сказал Шилов. «С утра пятницы. Я его не включал, мы нашли его машину незапертую». «Которую?» – просил Лугутенков. «У него их две. его. Он ее недавно купил по доверенности. Доверенность тоже у меня. И что еще, например? Например, пистолет. А у него есть пистолет? Есть ПМ. Занятно. Слушай, Игорь Геннадьевич, а он не из наших, твой друг? Уже нет, но был из ваших. А теперь где работает? Смольным. Блин. Ладно, не переживай, сказал Вагутенков. Со Смольным я разберусь. Если на работе не появится, значит пусть в розыск подают э протянул с явным облегчением Шилов. Потеряшкой будет заниматься ОРО, отдел розыска, по месту жительства пропавшего». «Понятненько. Народ мы тут опросили? По нулям. С машиной что делать?» «Пускай пока подстоит. Родственников я сам извещу. Давай до связи. Пока». На работе суржен не появился, зато вернулся из столицы его непосредственный начальник, господин Кренов, депутатку с Думы и председатель комиссии. Народный избранник милостиво согласился уделить Лугутенкову пять минут своего драгоценного депутатского времени. Господина Кренова пропажа заместительно не встревожила. Суржевна раньше имел обыкновение исчезать на несколько дней. Правда, всегда об этом заранее предупреждал. Лугутенков попытался объяснить депутату, что основания для беспокойства все-таки есть. Тот спорить не стал, сказал. «Вам виднее, чем могу помочь?» «Заявление на розыск необходимо подать». — Сделаем, — ответил депутат. — Пришлите факсом образец. Я сам напишу, — сказал следователь. — Вы только подпишите и отправьте. Только официально, с исходящим номером, как положено. — Сделаем. Может, нажать там, чтобы шевелились? Через начальство? — Не надо, — сказал Лугутенков. Это моя территория, сам разберусь. Заявление Смольного и Безнажима работу возьмут. Капитан Анищенко Павел Ефимович был толст, опытен и осторожен. Воро работал недавно. Перевелся из Невского убойного. По семейным обстоятельствам. Хотя семейными их можно было назвать только в широком смысле. Если перевести на русский язык слово «мафия». С переводом обстоятельства ушли. А вот семейные в узком смысле проблемы остались. Чтобы их решить глобально, нужны были деньги. отелить тещу. Вопрос решался, но крайне медленно. Материал по сурожину Анищенко принял без радости. Понимал – Ничего, кроме беспокойства и неприятностей, Смольный, блин, не предвидится. С уроженом Онищенко лично никогда не пересекался. Хотя за время работы в органах фамилию, конечно, слышал. Ничего дурного. Однако, если мент ухитряется пролезть в Смольный, это свидетельствует о его особой хитрожопости. Тем более, он не какой-нибудь консультант по связям, а самостоятельная шишка, зампред какой-то мать ее так специальной комиссии. Тут или мохната лапа нужна, или толстая пачка гринов. «Откуда у мента бабки?» – вопрос для первоклассницы. А он, капитан Анищенко, почти правильный мент и отличный опер. Даже две звезды при двух просветах не выслужит. Скорее всего, в общем, таким, как Суржину, Анищенко откровенно завидовал. Да хоть бы и нежно любил, какая разница». Конечно, сунуть в стол заяву на фирменном бланке с исходящим номером за подписью депутата, скрепленный гербою печатью, капитан не рискнул. Но ничего хорошего отдела не ждал. Субъекты вроде Суржина просто так не теряются. Есть очень приличная вероятность, что зампредседателя уже кормят червяков. Или общается с утюгом на уединенной даче. Да, а это еще не сегодня-завтра замаячит на горизонте, как всегда в таких случаях, сотрудники компетентных органов. Не откладывая, Нищенко направил стопы к подписавшему заяву депутату. Тот, вопреки ожиданиям, пальцы гнуть не стал. Принял сразу, опрашивался охотно, но ничего толкового не сообщил. «Нет, никаких угроз, никаких врагов, близких родственников нет». Любовницы, если имеется, то депутату она неизвестна. О занятиях пропавшего сановника высказался и вовсе уклончиво. Мол, связаны с вопросами соблюдения конституционных прав граждан. Иного опера не ожидал. Если, допустим, суржен ведал черной кассы, депутат вряд ли скажет об этом представителю правоохранительных органов. В утешении Онищенко было позволено осмотреть кабинет пропавшего и побеседовать с секретаршей сообщил еще меньше начальника, а кабинет оказался девственно пуст. Ни одной интересной бумажки ни на столе, ни в нем. Ни одной записи на перекидном календаре. Ключи от сейфа обнаружились в верхнем ящике стола. Заглянул в сейф. Онищенко обнаружил немного ветоша и грязные вафельные полотенца, растворитель с лаконом и маслом. Поскольку Опер уже знал, что у Суржина есть личное оружие, то осмотр сейфа принес не больше информации, чем осмотр стола или холодильника в котором, кстати, присутствовала бутылка водки и приличный кусок краковской колбасы, на вид съедобный. Правда, был еще компьютер, но когда Нищенко его включил, оказалось, что нужен пароль. Опер посидел немного, глядя на отличный 15-дюймовый монитор Sony Trinity, а потом спросил у секретарши, серьезной дамы более заковского возраста, не знает ли она пароль. «Просто нажмите «Интер», – посоветовал секретарша. «Вам кофе сделать?» «Буду очень признателен». Но толку оказалось немного. В портфеле было пусто. Онищенко наугад пошарил по каталогам, прикинул примерно объем документации, тянет мегабайт на 200, и понял, что на разбор ее потребуется как минимум месяц. Кроме того, в компьютере имелся CD-рекорд, а в коробке с полсотни дисков, причем треть, записанная самим Суржином. Секретарша принесла кофе и два квадратика печенья онищенко поглядел на печенье, подумал и полез в холодильник за колбасой. Умяв полкило к Краковской, Опер почувствовал себя бодрее, но оптимизма по-прежнему не испытывал. Он очень трезво осознавал, ему не хочется рыться в этом материале. Накопаем что-то серьезное, какой-нибудь крутой компромат, все равно притормозят. Может приказом сверху, а может вообще прихлопнут, как комара. Одно утешение, зацепиться пока совершенно не за что. Тем не менее, Анищенко подумал немного, взял чистый сидюк и скачал с диска все перспективные на взгляд директории. Сыпал в коробку диски и дискеты и забрал с собой. А секретарша оставил расписку. Если пропавший вопреки ожиданиям просто загулял, придет и заберет. Сделав дело, опер отправился кушать шашлык. Халявный, поскольку хозяин харчевни был у него неоплатным долгу за сохраненное здоровье. Вернувшись к себе, Онищенко закурил сигаретку и настроился подумать о возвышенном. Не удалось, оказывается, его искал начальник, причем гневался, поскольку не нашел. Павел Ефимович вздохнул тяжко и отправился на ковер. Вообще-то начальник был ничего мужик, вояк, артиллерист, недавно уволившийся и быстренько утвержденный в стол начальники по свыше. Милицейский стаж у него был, как у цыпленка Клювик, Но зато звание майора сохранено. Отсюда и должность, и оклад с жалования. А Нищенко майор недолюбливал. Скорее всего, просто комплексовал на профессиональной почве. В разыскной работе артиллерист не понимал ни хрена. Зато организовать, потребовать и поставить задачу вояка умел. И что особенно важно, всегда был готов отчитаться перед вышестоящими. С руководством ладил и, что характерно, своих в обиду не давал. Сам дрючил. Правда, таких, как Онищенко профессионалов дрючил аккуратно, осознавал свою некомпетентность и зависимость. Короче, должности своей начальник соответствовал. «По сурожену есть что?» – требовательно спросил майор. «Пока немного», – осторожно ответила Нищенко. Опросил заявителя, осмотрел рабочее место и осведомился многозначительно. «Что, уже звонили?» «Не твое дело», – буркнул начальник. «Иди работай, слогутенком свежись, искал тебя». Анищенко позвонил в прокуратуру. «Искал меня, Геннадьевич?» «Да, Павел с Суржином ты занимаешься?» «Я». «Давай ко мне, Паша. Разговор есть».